за что христианские писатели назвали его отступником. Религиозно-философские воззрения Юлиана были основаны на неоплатонизме. Намерение Юлиана вызвало ожесточенное сопротивление христианской церкви. «Августин, праведнейший из всех епископов, — повествует Посидий, — умер в пятый день сентября месяца, — На смертном одре он прилагал все усилия к тому, чтобы были отбиты натиски вандалов, и работал над своим великим полемическим трудом, направленным против Юлиана-отступника. Муса поднял глаза от книги и лукаво спросил. — Не хочешь же ты быть более святым, чем святой Августин, мой достойный друг? Прислушайся к голосу собственного сердца и подумай. Может быть, твои сомнения только благочестивое высокомерие? Вечером того же дня Родриго приготовил большую стопку драгоценной белой бумаги и медленно, с наслаждением, написал «Начинается история Испании». Муса же, улыбаясь, заметил – Ни один порог не пускает столь глубоких корней, как порог сочинительства. Мир, который привез дон Эфраим, был лучше, чем можно было ожидать. Но Эфраим не добился, да верно и не очень добивался, чтобы перемирие было установлено меньше, чем на двенадцать лет. Выслушав его подробный отчет, Дон Альфонсо сказал, — Я понимаю, что должен быть тебе благодарен. Я и благодарен. Я созову своих грандов, чтобы ты при них возвратил мне перчатку, знак возложенного на тебя поручения. Такая пышность совсем не пристала мне, Чуть не с испугом возразил дон Эфраим, да и альхами от этого прибавится не друзей, а завистников. Прищурившись, Альфонсо спросил, в самом ли деле Эфраим считает, что для восстановления хозяйства потребуется целых 12 лет. Эфраим возмутился в душе. В свое время он настойчиво убеждал этого человека смириться и приготовиться к длительному миру. Только на таком условии он и Фраимы согласился взять на себя столь тяжкое поручение, а дон Альфонсо, едва успев заключить договор, уже помышляет, как бы его нарушить. «Королевство твое, государь, находится в таком состоянии, что тебе, пожалуй, придется потерпеть даже больше, нежели двенадцать лет», — сухо ответил он. «Я не доживу до нового твоего похода». Да и ты к тому времени будешь уже не молод. Итак, как дон Альфонсо в досаде молчал, Эфраим утешил его. «Примирись с этим, государь. Дон Иягуда хорошо потрудился тебе на благо. Он завязал деловые отношения, которые сохранились даже и после постигшего страну бедствия. Он всему миру доказал, какие богатства таятся в Кастилии. Он упрочил твой кредит». Но чтобы извлечь пользу из его стараний, ты должен следовать намеченному им плану. Он же трудился ради мира. В ближайшие годы не думай о своих рыцарях и баронах, которые только разоряют страну. Думай о своих ремесленниках и хлебопашцах. Думай о своих городах. И льготы давай им. Давай им фуэрос чтобы они могли противостоять твоим грандам. Дон Альфонсо слушал с внутренним протестом, но со вниманием. Ну, что поделаешь, ему раз и навсегда ближе мир рыцарства. У короля своя правда, а у старого еврея банкира своя. Философия его, альфонс изложена в песнях Бертрана. Однако этот Эфраим, надо полагать, прав, и если он, Альфонсо, хочет через двенадцать лет начать победоносную войну, ему надо пока что ублажить низших. Надо дать горожанину и землепашцу, словом «веллану».